«Застращать его ничем не застращаешь, потому голова такого сорта, что в случае надобности не призадумается сама себе свернуть шею, а уж так или иначе на своем поставит». Для Бронессы и Бодлевского было решено теперь только одно, а что бы то ни стало, выпутаться из этого положения, выйти из-под зависимости сильного противника. «А как это исполнить?» Бодлевский долго ходил по комнате, закусывая губы и обдумывал какой-то план решительного свойства. «Надо сделать так, — говорил он, остановясь на минуту перед баронессой, чтобы раз навсегда избавиться от этого барина. Он действительно небезопасен, а предосторожность и предусмотрительность никогда не мешают. Надо избавиться. Приготовь деньги, Наташа. Нужно отдать ему». «Как?» «Отдать деньги?» – всплеснула руками баронеса. «Да разве это избавит нас от зависимости? Разве мы можем быть покойны, ведь это только до первого нового случая, до первой кости, которая будет и последнюю», – прервал Бодлевский. «Положим, деньги мы ему отдадим сегодня, но разве это значит, что мы их совсем, навсегда отдаем ему?» Ничуть не бывало, они сегодня же опять будут у меня в кармане. Посоветуемся-ка хорошенько, с дружеской лаской дотронулся он до ее плеча, уютно помещаясь у ее ног на развалистопокатой кушетке. Результатом этого совета была маленькая записочка на имя Калаша Любезный граф, говорилось в ней, я сделала сегодня относительно вас непростительную глупость. Стыжусь за нее и желаю как можно скорее примириться с вами. Мы всегда были добрыми друзьями, поэтому забудем маленькую размолвку, тем более, что обоюдный мир для нас гораздо выгоднее ссоры. Приезжайте сегодня вечером получить следуемые вам деньги и миролюбиво протянуть руку душевно преданной вам фон Д. Калаш приехал около десяти часов вечера и из рук в руки получил от Бодлевского полновесную пачку векселей и процентных бумаг. Все, что причиталось по общим соображениям на его долю. Баронесса была очень любезна и оставила его пить чай. А давишней размолвки не было и помину, и взаимные отношения, по-видимому, отличались всегдашнюю ненатянутостью. Бодлевский все строил планы и предположения, на кого бы теперь им повести совокупные атаки, и весело передавал графу разные смелые проекты. Граф тоже был очень весел и доволен. Во-первых, полновесной пачкой, которую ощущал теперь в своем кармане, а во-вторых, тем, что вся эта размолвка окончилась так скоро и миролюбиво. Он с видимым удовольствием покуривал себе сигару, запивая ее время от времени глотками душистого чая. Веселая болтовня шла очень оживленно, не прерываясь ни на минуту. По какому-то поводу вдруг заговорили о клубах. А кстати, подхватил при этом Бодлевский и окажется нынешним летом буду членом яхт-клуба, рекомендую новое поприще». Они пусть упражняются себе на воде, а мы будем на зеленом поле. Впрочем, для виду я себе тоже хорошенькую шлюпку завел. По случаю, недавно досталось очень дешево. Хотите, когда-нибудь отправимся, поглядим ее?» Как бы мимоходом предложил он Калышу. «Она у меня недалеко тут же, на фонтанке у Семеона на садке держится». Ах, вот и прекрасно, вечер такой чудный, тепло, хорошо, подала голос баронесса, распахивая окно. Что дома-то сидеть? Поедемте и в самом деле кататься. Мне от твоих слов вдруг пришла фантазия проехаться в лодке. Заодно и шлюпку попробуем. Хотите, граф? любезно предложила она Калышу. Тот согласился немедленно, признав фантазию баронессы отличной выдумкой. И вскоре все втроем отправились гулянкой к Симеоновскому мосту.